«Мам, а ты не могла бы ко мне приехать?» «Да прямо сейчас!» «Нет, ничего не случилось!» Голос ее дрожал, и Вера прикрыла трубку рукой, чтобы проглотить комок в горле. Мать сразу почувствовала, что с дочерью что-то всерьез неладно. Слава Богу, она хорошо знала малейшие оттенки ее голоса. Через полчаса Ирина Ивановна звонила в дверь. «Господи, детка, что с тобой?» Ирина Ивановна ворвалась в квартиру, как вихрь, с сумкой, до краев, наполненной всякой всячиной, да на тебе лица нет, и мокрая вся, даже волосы, ложись-ка поскорее и рассказывай. Вера послушно легла, натянув одеяло до самых глаз, и глаза эти, не мигая, глядевшие в одну точку, постепенно наполнялись слезами. Ирина Ивановна присела к дочери на кровать и прижала ее голову к своей груди, гладя волосы и целуя, как в детстве, сухими бескровными губами в самую макушку. Ну-ну, моя маленькая, поплачь, поплачь. Это доля наша такая женская, плакать. Вот и не стесняйся ее своей долюшки. Кому как не нам с тобой вместе поплакать, А? Она и сама уже начала плакать, чувствуя, что ее с девочкой стряслась беда. Не отпуская веренной руки, принялась рыться в сумке, выкладывая на тумбочку возле кровати апельсины, бананы, киви, шоколад. Ты вот покушаешь моих гостинцев и сразу поправишься. Так. Ирина Ивановна увидела градусник и поднесла к близоруким глазам. Господи! Да у тебя под сорок. Сейчас скорую вызову. «Мамочка, не надо, скоро это пройдет. Я знаю, пройдет. У меня так бывало», — бормотала Вера первое, что приходило в голову. «Это от усталости, наверное, переработала. Было много работы, несколько ночей не спала. Только не надо мне морочить голову. Переработала она. Что я тебя не знаю, выкладывая, что стряслось». «Сейчас, мамочка, сейчас!» Вера пыталась собраться с силами, чтобы начать мучительный разговор, который им предстоял, но все ее усилия окончились взрывом рыданий. Немного придя в себя, она откинулась на подушке и рассказала Ирине Ивановне все, что стряслось в ее жизни в этот последний месяц. Та долго молчала, спрятав лицо в ладонях, потом нежно и бережно. Поглаживая руку, дочери покачала головой. Правду говорят, рано или поздно все тайное становится явным. Теперь ты знаешь, хоть видит Бог, я этого не хотела. Мама, почему ты лишила меня такого отца? Почему не говорила, кто он, не позволяла нам видеться, Я была бы совсем другой, я была, я бы его так любила. Губы ее задрожали, но она удержалась от слез. Мамочка, почему? Это долгая история. Ирина Ивановна внимательно разглядывала свои руки, сложенные на коленях. Мы познакомились в конце 50-х. Мне тогда было около 30 и у меня никого не было. А он чуть больше года как потерял жену. Она погибла при невыясненных обстоятельствах. Может, ее убили, не знаю. Он старался не касаться этой темы, а я... Я так его любила, боялась хоть чем-то потревожить. У него был сын, Алёша, четырех лет. Ох, как я сбивчиво говорю, извини. Мамочка, все хорошо, ты только рассказывай. Вера вся превратилась в слух. Ну вот. Мы около года прожили вместе у него в хлебном. Господи, — подумала Вера, — там, в этом доме жила моя мама. Там они жили втроем. Я восхищалась Володей его тонкостью, интеллектом. Он был элегантен, красив, умен. Он так выделялся среди всех. Но ты понимаешь, что он сошел со страниц рыцарского романа. Ни время, ни порядки в стране его не коснулись. Он всегда жил затворником в своем царстве. И оберегал это царство от вторжений. В доме бывало только несколько самых близких друзей. Романах из Валаама, врач-гомеопат, который потом стал светилом-профессором. Кажется, умер недавно. Потом был один художник, уже тогда пожилой. Принадлежал в молодости к объединению «Голубая роза». Он учил маленького Алешу рисовать. Говорил, что мальчик очень талантлив».